35. Эндокринная система 5. Островки поджелудочной железы. Давным-давно, а когда именно никто уже и не помнит, жил на свете мальчик по имени Дормидонт, который так любил сладкое, что питался только конфетами, печеньем, медом да вареньем, а в чашку чая насыпал по 7 больших ложек сахара. Когда родители пытались уговорить Дармидонта съесть что-то не сладкое, но полезное, например, овощной салат, Или выпить чай без сахара, Дормидон сразу же начинал рыдать и стонать. «О, бедный я, несчастный! Родной матери и родному отцу жалко для меня конфетки и сахарку! Как мне жить? О, бедный я, несчастный!» Родителям становилось стыдно. Пожалели для ребенка конфетки. И они съедали овощные салаты сами. А Дормидонту в придачу к конфетам и печеньям еще и торт покупали, какой побольше. От сладкого у Дормидонта испортились зубы, вырос большой живот – Сладкое располагает к полноте, если кто не знает об этом. Но хуже всего было то, что от сладкого его начало мутить, да вдобавок появилась слабость и голова постоянно болела. «Это все от сладкого», — сказал врач, которому перепуганные родители показали дермидонта «Все хорошо в меру. Одна конфета в день на радость, а двадцать — к слезам. Если вы, молодой человек, не перейдете на здоровое питание, то никогда не выздоровите. Навредить здоровью легко, а вот поправить его бывает очень трудно. Знаете правила здоровой жизни? Фрукты лучше конфет, а овощи лучше тортов. В поджелудочной железе есть скопление эндокринных клеток, которые называются островками Лангерганса по имени открывшего их немецкого ученого. Островков Лангерганса не просто много, а очень много. У взрослого человека их насчитывается около миллиона, но при этом их общая масса невелика и не превышает полутора граммов. Островки Лангерганса – это орган эндокринной системы, вырабатывающий несколько гормонов, самыми важными из которых являются инсулин и глюкагон. Зачем природе понадобилось встраивать в пищеварительную поджелудочную железу эндокринные железы островки? Природа стремится к компактности. Посмотрите, как тесно уложены органы в полости нашего организма. А кроме того, основные клетки поджелудочной железы служат надежной защитой для островков. Инсулин и глюкагон обладают противоположным действием. Глюкагон повышает содержание глюкозы в крови, а инсулин понижает. При недостатке инсулина возникает тяжелое заболевание, называемое сахарным диабетом. Глюкоза – это сахар, содержащийся в соке многих фруктов и ягод, в том числе и в соке винограда. Поэтому глюкозу называют виноградным сахаром. Глюкоза служит для живых организмов одним из самых распространенных источников энергии, которая выделяется при расщеплении молекул глюкозы. Инсулин увеличивает поступление глюкозы из крови в клетки организма, где она расщепляется, а глюкогон, напротив, тормозит этот процесс. Благодаря слаженной работе инсулина и глюкогона в крови поддерживается оптимальный уровень глюкозы. Знаете значение слова «оптимальный»? Оптимальный – это наиболее благоприятный. Что бывает с вами, когда вы долго бегаете или, скажем, долго танцуете? Вы устаете от большой нагрузки. Наши органы тоже устают от больших нагрузок. А если эти нагрузки носят постоянный характер, то в работе органов происходят сбои. Если постоянно объедаться сладким и пить много сладких напитков, то островки Лангерганса устанут от непосильной работы по выработке гормонов, и у человека может развиться сахарный диабет. Очень неприятное заболевание, могущее приводить к тяжелым последствиям. Когда взрослые не разрешают вам есть много сладкого или же советуют выпить вместо сладкого сока обычной воды, они не вредничают, а проявляют заботу о вашем здоровье, чтобы с вами не случилось то, что произошло с Дормидонтом-сладкоежкой из сказки. Наше знакомство с органами эндокринной системы подходит к концу, но пока еще не заканчивается. В двух следующих главах будет рассказано о мужских и женских половых железах, семенниках и яичниках.